Глава 21. Меня терзали сомнения. Не хотелось наживать лишние проблемы. Почему проблемы? Потому что официально все-таки мы еще не вступили в войну с Австро-венгерской империей. Русское правительство, командование войсками, будет готово отдать мою голову на украшение венских въездных ворот чтобы не отменить, а немного отсрочить вступление Австро-Венгрии в войну. У меня раньше, в другой жизни, было четкое убеждение, что австрийцы не встряли в Крымскую войну только из-за своей трусости. Нет, это в корне не так. Теперь я это отчетливо понимаю. Какая трусость может быть, чтобы послать свои войска в бой, когда Россия уже подвергается со всех сторон ударам? Скорее, трусость или страх о том, что в какой-то момент можно оказаться с Российской империей один на один. Вот это и подвигнет дать приказ австрийским войскам на выдвижение. В иной истории русские войска были выведены из Валахии и Молдавии. Сразу же туда ввел свои войска неблагодарный и двуличный император Австро-Венгрии. Так зачем нужно было полноценно вступать в войну, если и так все складывалось удачно для Австрии? То-то... Они единственные, на мой нынешний взгляд, кто полноценно поимел с этой войны. Удивительно, обычно вот так в сторонке получалось отсидеться и не участвовать в полную силу британцам, и наше правительство будет стремиться сделать все, чтобы только не допустить войны еще и с Австро-Венгрией. Так что у меня закрадывались мысли о том, что, может быть, все-таки отпустить австрийца на какой-нибудь лодке, чтобы он убыл в свою Австрию но малодушие было очень быстро поборото решимостью. «Делай, что должно, и будь, что будет». «Банк наш!» — констатировал я, обращаясь даже не столько к сопровождавшему меня Елисею и десятку бойцов, как к самому себе. Это было очевидно, так как издание, которое занимал английский банк, уже выносили ящики, возможно, даже с драгоценностями или с денежными знаками Великобритании потому как некоторые ящики несли по 4 бойца с явным напряжением, деньги в металле также были. Не думаю, что капитализация этого отделения банка будет больше, чем полмиллиона фунтов стерлингов, и эта сумма казалась очень большой, но я предполагал, что должно быть все же не меньше, потому как через такие отделения банка удобнее всего финансировать войну. Если имеются пароходы, которые привезли оружие, Возможно, это и не первая сделка подобного рода, так что будут и деньги в банке. А вообще, меня удивляет ситуация, что под боком у южной русской армии идут масштабные поставки туркам вооружения, вероятно, и многого другого, ведь уже на другом берегу Дуная территории, условно занятые русскими войсками. Условно, потому что, как ни всматривались, мы не видели своих соплеменников» не было видно и русских лодок, не говоря уже о пароходах. И почему после штурма Селистрии наши пароходы-фрегаты были отправлены в Севастополь? На Дунае сейчас такая красота для работы флота, а Самарика достаточно глубока, в этих же местах широка. Можно плавать, ну или ходить по ней. Очень много у меня возникает этих «почему». «Берем все ценное, пленников, выдвигаемся к пароходам». Это я уже отдавал приказ Петро, который, когда узнал, что я прибыл, даже отвлекся от разграбления банка. Еще через 20 минут я был на борту одного из пароходов. Взятие под контроль кораблей не представляло никакой сложности. Единственное, необходимо было послать два отряда вперед и согласовать время атаки. Пароходы должны были быть взяты еще до того момента, когда в городе началась бы стрельба. В принципе, мирную тишину города разорвали выстрелы именно отсюда. Караульные на кораблях, когда здесь уже были мои бойцы, решили организовать сопротивление. Тщетно, пусть и героически. Потери! Не останавливаясь, шагая уверенно и быстро по причалу, спрашивал я у двух командиров, которым было поручено взять пароходы под свой контроль. 15 убитыми и ранеными в двух отрядах!» Скороговоркой выпалил один из командиров. «Много?» — сказал я. «Как только будет время, я жду объяснений, почему так произошло». Быстро забравшись на палубу одного из пароходов, на вид почти вдвое меньше, чем пароходов-регаты, которые мне уже приходилось видеть, я обратился к связанной команде корабля на немецком языке. «Кто капитан?» «Капитанов на кораблях нет. Я помощник капитана», сказал мне один из связанных с наиболее разбитым лицом. «Наверное, он же был и самым строптивым». «В ближайшее время корабли будут загружены, в том числе и солдатами, и вы отправитесь в Селистрию. Если поступит хоть какое-нибудь возражение, я стреляю на поражение!» Жестко, решительно сказал я. «Это невозможно!» Разбитыми губами сказал помощник капитана. «Вы ведете себя как пират и не можете указывать...» «Бах!» — прозвучал выстрел из моего револьвера. Ближайший к капитану мужик заорал, схватившись за ногу. «Я крайне не люблю, когда мне возражают. Но до определенной степени ценю мужество в противнике. Поэтому я сделал только что еще одно предупреждение. В дальнейшем я начну расстреливать членов команды». Решительно, состроив зверское выражение лица, сказал я. «Особо играть злость мне не приходилось. Я на самом деле чувствовал раздражение, обиду, досаду. Все еще никак не отойду от гибели моего жеребца» что был мне очень дорог, и считал я его старшим для меня другом. Поэтому я злился на всех, уж тем более на тех, кто пробует мне перечить. А еще злость была на потери. В одном отряде, который возглавлял Петро, уже 20 человек. А это еще я не знаю, какова ситуация у Мирона, ведь именно ему пришлось больше остальных пострелять. Его отряд брал и жег казармы турецкого гарнизона можно было прогнозировать потери в целом до 100 человек. Вроде бы и немного, но... В итоге, до сегодняшней операции мой полк потерял 193 бойца. Теперь еще под 100. Как источится полк за полгода военных действий. Мне нужно пополнение. И не столько это может быть Воронцовская дивизия. Мне нужны бойцы, воспитанные по моим методикам и готовые выполнять ту работу, задачи, которые ставлю я а Воронцовская дивизия. Они все ж больше армейцы, пусть и отлично вооруженные. «Я выдержал паузу. Не услышал ответов», — сказал я и направил револьвер в голову еще одного члена команды парохода. «Нет, прекратите! Я готов говорить!» — подхватился помощник капитана. «Мне не нужен разговор. Мне нужно лишь ваше согласие. Ну и начало работы!» сказал я, не убирая револьвер с лба, трясущегося в страхе и смотрящего умоляющими, наполненными влагой глазами на главного человека на судне. Поправка. Главный человек на судне — теперь я. Я согласен. Но вы же нарушаете все возможные законы! Сделал очередную попытку вразумить меня помощник капитана. А когда я направил револьвер в голову раненого члена команды парохода, помощник капитана выставил руки вперед. «Нет, нет! Остановитесь! Не нужно! Я буду выполнять ваши приказы! Не нужно больше никого калечить и убивать!» Помощник капитана был уверен в том, что я стану стрелять. В этом был уверен и я, хотя разум и говорил, что лучше избежать подобного. И без моего участия вышло так, что не избежал. Смерти среди австрийцев уже случились. Я не знал на тот момент, но двое членов команды судна были убиты. Они попытались вырваться и прыгнуть в голубые воды Дуная. Но не вышло. Кстати, нисколько эти воды не голубые. Я в прошлой жизни был в Измаиле, посещал музей-диораму, мог стоять на тех холмах, где раньше располагалась крепость. Даже рискнул поплавать на речном пляже, который, к слову, был организован буквально в 100 метрах от единственных сохранившихся ворот крепости. Так вот, тогда было противно и грязно и воды Дуная были скорее коричневыми, казались необычайно грязными. И сейчас вода может быть только чуть светлее, чем в будущем. Хорошо, я не буду больше убивать, если вы станете делать все, что я скажу. Что до правомерности моих действий, то вы нарушаете международное право, перевозя контрабанду одной из воюющих сторон. Так что разводите поры, запускайте колеса, если попутный ветер, то и паруса. «Отправляемся через сорок минут!» — сказал я и отошел в сторону от связанных австрийцев. Я давал возможность им даже перекинуться парой слов. Да, могут договориться и о сопротивлении. Но и у меня накал спадал. Не нужно много разговаривать. Нужно уже готовиться к отбытию. И важно, чтобы этот пароход показал своим примером и другим, чтобы не артачились и там, а спокойно поработали на благо России. В конце концов, Россия на их благо четыре года назад поработала. «Возражений больше нет?» — спросил я у Елисея, который остался смотреть, как начинают развязывать членов команды и как они, пусть и нехотя, злозыркая на моих бойцов, под дулами револьверов отправились на свои рабочие места. «Так точно! Начали готовить корабль к отходу!» — доложился Елисей. «Так что стоишь? Отправляй гонцов к Мирону, к турецким казармам!» «Мне нужно знать, как у него ситуация, какие потери. А еще он должен передать контроль полковнику Москалькову, а сам быстро прийти на корабль». «Так точно?» — поспешил сказать Елисей. «Это не все, не спеши. Тебе отдельное задание. Иди и договаривайся с другими пароходами, чтобы делали то же самое. Пусть начинают подготавливать свои корыты к отплытию. Действуй умеренно жестко, постарайся никого не убить». «Говори о том, что один пароход уже согласился на все наши требования!» Давал я инструкции Елисею. Если парень справится с этим поручением, то быть ему во главе одной из сотен точно. Похоже, что я нашел самородка. Может, только чуточку торопыга, но эта молодость. Как известно, она обязательно проходит. Выйти из спорта, как я рассчитывал, через 40 минут не получилось. Случились некоторые сложности на других пароходах. Пришлось Елисею пострелять, не убивая, но две ноги строптивцев, по моему примеру, он прострелил. Действовали мы, очень жестко, но это если по местным меркам. Однако предельно эффективно, это тоже по местным меркам. Признаться, если бы у меня стояла похожая задача в прошлой жизни, было бы куда как больше крови и жестокости, которая более обыденна, чем сейчас. Вот так и получается, что человечество развивается, проходит время, а войны все более жестокие. Туда ли мы, человечество, идем? Через полтора часа, когда большая часть моего отряда уже выходила из города, направляясь на юго-запад, ближе к австрийской границе, я ощутил небольшой толчок. Так дернулся пароход, на котором я находился. Зашумели колеса по бокам, и судно мерно казалось очень медленно отправилась на северо-восток. Селистрии. Еще три парохода последовали примеру флагмана. Мы шли настолько медленно, что казалось, если бы я трусцой бежал вдоль берега, то мог бы опережать пароходы. В какой-то момент я даже отправлял бойцов, чтобы они проследили, как обстоят дела у парового котла. Есть ли в нем вообще уголь? Почему мы так медленно плетемся? Однако, как заверили другие бойцы, дежурившие у котла и наблюдавшие за работой истопников, уголь подбрасывался в котел постоянно, и даже один из моих бойцов принялся за такую работу. Я, оказывается, прострелил ногу как раз главному механику судна. Он должен был находиться в котельной, и порой он сам кидал уголь. Возможно, корабли слишком медленные из-за того, что были перегружены. Я забирал с собой две сотни бойцов. А также мы везли немалое количество оружия, деньги, ну и представителей Австрии, а также Амер-Пашу. Наверное, этот деятель был сейчас в пятерке самых важных персон в Османской империи. Я не вел с ним основательного разговора после того, как все же узнал, какую птицу удалось поймать. Было понятие, что Амер-Паша был направлен в Рущук для проведения переговоров между Австро-Венгерской империей и Османским государством. Свою задачу, которую я сам же себе и поставил, выполнил и даже перевыполнил. Мы создали прецедент, когда почти беспрепятственно провели рейд по талам противника. Отряд, который сейчас возглавляет полковник Москальков, еще немного пошалит. Направления были выбраны заранее, но уже скоро и они направятся обратно к Силистрии. Может, и стоило еще неделю-другую больше запланированного погулять по болгарским просторам. Но элементарно не было боеприпасов, ощущалась проблема пропитания, а также появились обозы, что значительно снижали мобильность. Использовать же трофейное оружие — это резко уменьшить свои возможности и огневую мощь. Да и еда, которую можно было собрать с местного населения, громоздкая и не так, чтобы обильная. Лучше, чтобы это пошла бы партизанам. Мы в своем рейде еще активы командование партизанских отрядов оставляли на местах. Ну а теперь мне нужно возвращаться домой, залечивать немногочисленные, но чувствительные раны, пополняться вооружением и думать, как дальше бить врага. Был еще один очевидный результат проведенного рейда. Мы вынуждали турков, англичан и французов держать более крупные гарнизоны в болгарских городах, тратя свои ресурсы — на создание вокруг них оборонительных укреплений. Таким образом, я рассчитывал, что и без того на каком-нибудь из участков, где, возможно, будет действовать русская армия, не досчитаются одной-двух дивизий, которые необходимо было отправить на усиление тыла. Да и то, что мы захватили австрийское, а, как позже оказалось, и прусское оружие, ослабит наших врагов, в то же время усилит нас. По крайней мере, для русской группировки генерал-лейтенанта Сильвана, которая стала ощущать некоторую нехватку пороха и зарядов, взятое нами вооружение весьма пригодится. Горчаков своей волей немало вооружения, что было взято в Силистрии, себе забрал. Часть передал в Южную армию на границе Валахии и Австро-Венгрии. Но вот что конкретно мне принесет этот рейд, вопрос спорный. Я не был уверен в том, что в глазах командования я покроюсь славой, и нацеплю на голову лавровый венок победителя, как бы не загреметь в кандалы, ведь русское командование все еще рассчитывает на то, что австрийцы останутся в стороне от конфликта, а я все же рассчитывал на адекватность русского командования и правительства. Пароход стонал на поворотах, будто раненый зверь, но греб упрямо, как и положено в этой войне, грязный, упрямый, затяжной. Селистрия уже виднелась. Маяк, старая башня, еле заметная дымка казарм, откуда должны были нас встречать. И как встретят? Генерал-лейтенант Дмитрий Дмитриевич сильван адекватный человек. Он и до меня был таким. Генерал вперед. А сейчас — так и подавно. А вот Горчаков... И по изученной в прошлом истории, я не могу ничего существенно восторженного сказать про этого человека. И сейчас не изменил своего отношения. Он... Отличный генерал мирного времени, но он будет раздувать щеки и при этом бездействовать. И вот причалы крепости, уже отремонтированные, обновленные. Вот и русский флаг, не один, множество. Бах! Выстрел из крепости, скорее всего, требовал остановиться, но и показывал, что мы замечены. Нужно было прихватить и Андреевский флаг, чтобы было видно, кто плывет. А вот русский триколор был, его и вывесили. «Я дома. Нет, все же не ощущаю себя ни дома, ни на своей земле. Я во вражеской крепости, которую недавно взяли боем. А вот люди, они свои. Я не испытывал ни гордости, ни облегчения. Все шло по плану, но это был план войны, а не план победы. Победа начнется тогда, когда за мостами Вены снова станут бояться русского языка, когда у английских военных и политиков только от упоминания русского солдата будет начинаться нервный тик, когда французы поймут, наконец, что более достойные и мужественные их предки не зря драпали из России, и что им предстоит повторить судьбу дедов, может, и отцов. А пока... пока мы всего лишь сорвали красивую завесу с австрийского нейтралитета. И теперь у командования два выхода — признать наш рейд официальным — или публично от него откреститься. Выходил на пристанья. Выгоняли под конвоем и моих пленных. Амир Паша еще ничего. Не сильно задирал нос кверху. Он понимал, что пленник, турецкий военачальник, причем на данный момент считающийся лучшим среди турок, и мы его не отпустим. А вот англичанин Сэмюэл Джон Брайтман, как и австриец Фердинанд Карл Остервен. Вели себя, словно это они взяли в плен весь мой отряд, а не наоборот. Носы кверху, взгляды надменные и с усмешкой. Ну ладно, австриец мог еще на что-то рассчитывать, но англичанин, мы же официально с ними воюем. Я не одергивал и не сбивал спесь со своих пленников. Теперь это задача или прерогатива Сильвана. Генерал-лейтенант встречал меня в порту, но не выходил навстречу. «Ваше превосходительство, генерал-лейтенант Сильван ждет вас немедленно», сказал майор. Это был знакомый мне офицер, с которым за столом я чокался рюмкой крепкой Екатерина Веселый малый, с ним было дело перешли на общение по имени-отчеству. От этого деловой, отрешенный тон майора показался предвестником чего-то страшного. «Полагаю, его превосходительство ждет меня с бумагой, а не с рюмкой», уточнил я, осматриваясь по сторонам. Майор не понял, просто кивнул. А я заметил некоторое напряжение у некоторых офицеров, что были в порту и стояли у входа в одно из уцелевших портовых зданий. А еще было видно, что они прячут взгляды, смущаются. Стыдно им. Это значит, что встреча будет без и духового оркестра. Девушки-чепчики не побросают. А это мне и не нужно. Хотя, девочки-чепчики, посмотрел бы на это. Но позже. Может, еще получится вытребовать себе триумф, как это делали в Древнем Риме. Триумфальная арка в Петербурге есть, а триумфа нет. Непорядок. Думая о всяких небылицах и с юмором, я заставлял себя не нервничать, не переживать о том, что должно сейчас случиться. Здание было каменным, а недавно прошел сильный дождь со снегом, так что было прохладно, пахло сыростью. Генерал сидел с прямой спиной, И смотрел не на меня, смотрел на стену, где висела карта ближайшей местности. Здесь же, на карте, были нарисованы стрелки. Я узнал направление. Это путь моего отряда, мой рейд. И вот на месте города Рущук стояли три больших вопросительных знака. «Уверен, вы понимаете, что поставили нас в затруднительное положение», — сказал генерал-лейтенант, не поворачиваясь. «И я ко всему этому причастен. Не снимаю с себя ответственности, но зато турки и австрияки куда в более затруднительном положении». «Это правда», — Сильван повернулся. «Но теперь...» «Пока доложитесь. Может, чего-то я не знаю. А все дурное потом. И да присядьте вы, Алексей Петрович. Я приказ выполню, но вы все едино для меня, друг». Я сел. Особого выбора не было. Комната, где мы разговаривали, была скудно обставлена, так что я уселся на хлипкий стул, который, казалось, вот-вот развалится. Начну с конца. Пароходы, гружены оружием. Есть штуцера, но в основном — гладкоствольные ружья. Деньги. Да, мы взяли деньги у врага, чтобы направить их на победу. Потери минимальные, стратегический эффект максимальный. Хотя потери все же чувствительные но задачи, что были поставлены рейду, достигнуты, — говорил я. И было неприятно, что слова мои не находят отклика. «А скандал?» — спросил Сильван тихо. «Скандал! Если отдадим ваших пленников, тогда и скандалы, и унижение!» Он замолчал. Потом медленно достал из ящика приказ. Печать еще не поставлена. «Императору! В лице командующего фельдмаршала Горчакова! «Нужно основание, чтобы не сдать вас венцам!» Генерал-лейтенант нервно тряс бумагами. «Вы...» Было видно, как тяжело говорить Сильвану. «Вы арестованы, господин Шабарин. До выяснения. Но вами были взяты в плен подданные австро-венгерского императора. Соответствующая нота протеста из Вены последовала в Петербург. Сдайте... Алексей Петрович, прошу вас. Сдайте оружие». «И проследуйте в крепость в сопровождении». «Под конвоем», — поправил я генерал-лейтенанта. «Я вступлюсь за вас. Мое место рядом, под конвоем. Так что я приму на себя часть вины». «Не стоит, если только это приведет к тому, что вас арестуют. Пусть в русской армии все же остается на одного грамотного и деятельного генерала больше. Но я верю, что все образуется», — сказал я, резко развернулся и вышел из помещения. Сильный порыв ветра с мокрым снегом ударил меня в лицо, словно пощечина, которую я только что получил от своего командования. Арест. Да меня приставлять к высоким наградам нужно за то, что я уже сделал на этой войне. И я не гордый. Я согласен на медаль. Нет, даже не на нее. Я согласен. Буду рад человеческому искреннему спасибо. Не твори добра, не получишь зла. Но ничего. Мы ещё побарахтаемся.